«Вся наша команда собралась в палате. Поджидаем возвращения Джима и Рика. Мы разработали новый план мести. На этот раз более надежный и менее жестокий. Расшатали ножки их раскладушек. Стоит только к ним прикоснуться, как они сразу переворачиваются. «Надеюсь, они нас за это в порошок не сотрут», — озабоченно произносит Габриэль. «Сами виноваты», — возражает Ларри. «Они, поди, так и не считают». «Начальник всегда прав», — поддакивает Питер. «Ничего они нам не сделают», — убеждает Ларри. «Разве что тоже придумают какую-нибудь штуку. Но тогда у нас снова будет повод, чтобы сравнять счет». «Вы, парни, просто зациклились на этой пещере», — ворчит Роберт. По мне так ничего особенного и не произошло, когда они исчезли, до выхода оставалось каких-нибудь пятьдесят ярдов. Ничего бы с нами не случилось, а Рик вообще слишком о нас печется и на все наши выходки смотрит сквозь пальцы. — А тебе только этого и надо, — замечает Ясон. — Когда ты утопишь мопед, тебя по головке не погладят. — Не веришь, что я перепрыгну? — «Хочешь, пари?» — взрывается Роберт. «Или боишься рискнуть своими денежками, а еще лучше гитарой?» «Почему гитарой?» «Потому что, если у меня получится, я разобью ее на глазах у всего лагеря». Ясон хмурится. «А если у тебя ничего не выйдет, что я тогда получу?» «С вызовом!» — говорит он. «Мою страховку!» — ухмыляется трюкач. Внезапная боль стирает улыбку с его лица. Он старается не подавать виду, и вот уже сидит на койке, как ни в чем не бывало. Я оглядываюсь. Никто ничего не заметил. сон снова пускается в разглагольствование, но кто-то шикает на него. Снаружи раздаются голоса. Входят Джим и Рик. «Что это у вас тихо, как в монастыре?» — удивляется Рик. «От того, что инквизиторы вернулись», — язвит Роберт. Ни о чем не подозревая, Рик плюхается на раскладушку. Та складывается. «Мы стараемся сдержать смех, чтобы вожатый не заподозрил подвоха». Джим, похоже, щел падение Рика случайностью и смело садится на свою кровать. На этот раз мы уже не сдерживаем смеха. Вожатые смущенно улыбаются. Я понимаю, это жестокая шутка. Ведь мы не в кино, где все понарошку. Но моя чувствительность, очевидно, уже уснула, и я гагачу вместе со всеми. Только Луис не смеется. Он даже не смотрит в сторону раскладушек. Его мысли заняты совсем другим. Кажется, я догадываюсь, о чем он думает. В его взгляде разочарование от потерянной надежды. Это чувство мне хорошо знакомо. Холли его отвергла. Честно говоря, мне это приятно. Наверное, я черствый но почему-то совсем не сопереживаю его горю. Воскресенье. Я снова застаю Марлен в медпункте. На этот раз она делает какие-то записи. Чего я сюда повадился? Чего, надеюсь, добиться? Только выставляю себя дураком, да зря трачу время. И свое, и ее. Ничего мне не светит. Совсем ничего. Но и не приходить я не могу. Приехав в лагерь, я сказал себе, «Вот то, о чем ты мечтал. Красивая девушка. Может быть, что-нибудь и получится. Ну, отчего она не моя ровесница? И почему я заранее убежден, что с ней у меня могут быть только платонические отношения?» Я, словно шофер, который, рискуя попасть в аварию, все же отрывает взгляд от дороги, чтобы полюбоваться на девушку на обочине, которую он прежде никогда не видел и никогда больше не увидит. Это как наваждение. Я стремлюсь к Марлен, как лосось к Ниагарскому водопаду. Сегодня утром мы не одни. Лаборантка тоже здесь, рассматривает пробы под микроскопом. Я топчусь в дверях, не решаясь заговорить, но не в силах уйти. Наконец Марлен замечает меня. «Привет!» Лаборантка тоже отрывается от микроскопа и здоровается со мной. «Лед сломан. Я здороваюсь и подхожу к Марлен. Неловкость моя проходит». «Чем занимаешься?» — спрашиваю я. «Так, проверяю отчеты. Похоже, она рада меня видеть. А может, это у нее просто голос такой. Как знать, не исключено, что она так мило разговаривает и с торговым агентом, который старается всучить ей ненужную энциклопедию. Что новенького? Ссадины или пчелиные укусы?» — шучу я. Несколько случаев отравления ядовитыми ягодами. Улыбается она в ответ. «В прошлый раз я был чересчур мрачен, поэтому теперь стараюсь казаться остроумным и приветливым. Если мне удастся рассмешить Марлен, мое общество ей больше понравится». «Лаборантка уходит» и мы с Марлен остаемся вдвоем. Мне надо срочно побороть застенчивость и браться за дело. В любой момент кто-то может войти, или Марлен нужно будет уйти по делам. Для начала надо выяснить, замужем ли она, а может, у нее есть дружок. Пустяковая задачка, Роберт бы без труда справился. Но куда мне до него?» Четыре раза я пытался пригласить девчонок на свидание, и всякий раз получал отказ. И теперь мне не по себе от мысли, что Марлен догадается о моих чувствах. А ты сегодня в ударе, замечает Марлен. Извини, что в прошлый раз был слишком мрачным. Вообще-то я не такой. Понимаю. На меня тоже иногда находят. И на тебя. «Да? Думаю, это со всеми случается. Но тебе-то с чего отчаиваться?» «Есть причины. Политика, счета из магазинов, машина вечно в ремонте. Легко прийти в уныние, если не научишься смотреть на жизнь с оптимизмом. Вот-вот, поддакиваю я. И у меня было так же. Впрочем...» В последние годы у меня для него нет оснований».